Глава 27. Герман Лежнёв Блакса. За дверью оказалось что-то вроде площади с расходящимися коридорами. Народу вокруг много, даже слишком. Или это у Германа начало двоиться в глазах, потому что после укола в лицо как-то резко накатила слабость и одновременно веселье. В него что-то летело, но через комбинезон не пробивало. А лицо парень прикрыл локтем. «Прочь, уроды!» — ревел Герман, смаргивая слезы. «Печаль никуда не делась». Прорвавшись через основной заслон, он выделил секунду, чтобы смахнуть с лица дрянь, которой в него попали. Что-то вроде шприца, как тот, которым усыпляют диких животных. Только имплант, похоже, начал вырабатывать противоядие. Его-то шатало от усталости и двоилось в глазах, но, наоборот, откуда-то появлялись силы, а зрение становилось резким и четким. В один из таких моментов Лежнев рванул прочь. Коридорчику, показавшемуся достаточно свободным, возле него технофанатики отсутствовали. За спиной грохотали шаги, своей палкой никого вырубить он так и не смог, только растолкал. Технофанатики, которые пытались его поймать, были все сплошь металлические, в смысле с аугментациями. Наверное, еще и сильнее обычных людей, но это Лежнев не успел оценить. Слишком неожиданным оказался натиск, ловцы не успели среагировать. «Отстаньте, твари!» — крикнул Герман. «Все равно живым не дамся!» «Немедленно остановитесь!» Из-за спины доносился металлический бесстрастный голос. «Или будете остановлены насильно. Вам требуется медицинская помощь и наказание. Ваше эмоциональное состояние нестабильно, нарушена работа импланта. Он может в любой момент навредить вам еще сильнее». Лежнев чувствовал, что его вот-вот догонят. «Самые противные, двери в этом коридоре гораздо надежнее, чем в других. Металлические и даже на вид прочные. Он бы и пластиковую быстро выбить не смог, а такую. «Эх, где мой меч?» — пожалел, блин, побоялся, что отберут. «Ну, радуйся теперь». То, что меч у него наверняка забрали бы, когда пленили, Лежнев в тот момент не вспомнил. Уверенность, что сможет выбраться, потихоньку начала гаснуть. Его вот-вот догонят, буквально на пятки уже наступают. — Одеваться некуда. Коридор прямой, как стрела, двери все закрыты, вентиляционных отверстий не наблюдается. Все-таки удача была на стороне парня. И какая удача! Неожиданно одна из дверей начала открываться. Времени, чтобы отреагировать, не потребовалось. Лежнев и так уже к ней подбегал. Парень пнул полотно, рванул следом, захлопнул за собой и прижался спиной. Надолго преследователей такая преграда не задержит, но ему нужна хоть какая-то передышка. Сдаваться Лежнев не собирался. «Вы что натворили?» — возмутилась какая-то дамочка. «Это ее он пихнул в кабинет, когда она только начала открывать дверь. Вы нанесли мне ущерб. К тому же это закрытая зона. Сюда нельзя без допуска». Девушка была довольно хороша собой и почти без улучшений, только глазной имплант да несколько искусственных пальцев на руках. Явно какие-то точные инструменты в них встроены. «Мне можно. Я злой и страшный преступник», сообщил Лежнев, изо всех сил упираясь в дверь спиной. Дверь пока держала надежно, но не из-за его усилий. Похоже, у преследователей сюда действительно нет допуска. «Ничего, скоро найдут кого-нибудь», — мрачно подумал Герман. «Так, мне нужны ответы на вопросы. Первое. Что это за кабинет? Есть ли отсюда выходы? Второе. Как отсюда попасть к транспортной системе? Отвечай, или тебе не понравится, что я сделаю? Совсем не впечатляющая угроза». Голова болела так сильно, что фантазия отказывала. Да и сознание плыло периодически. В таком состоянии не до креатива. Если честно, Герман просто боялся отлепиться от двери, который так тесно прижимался. Казалось, стоит опоре исчезнуть, и он рухнет, и больше не встанет. В общем, Лежнев не сильно надеялся разговорить девчонку, однако неожиданно девушка-технофанатик ответила — Это лаборатория высокоэнергетических лазеров. Здесь проводятся эксперименты по усовершенствованию лазеров и защиты от них. Выход из лаборатории есть, и ты его сейчас подпираешь. К транспортному узлу нужно подниматься на локальном лифте, но воспользоваться им сможет только тот, у кого есть пропуск. Лежнев ушам своим не поверил. Если бы ему не было настолько грустно, он бы завопил от радости. Даже возникла мысль еще немного постучать головой об стену в надежде избавиться от надоевшей печали. Но остановил страх совсем повредить мозги. И так с головой плохо, да еще и тошнит изрядно. — Отлично. Веди к своим лазерам. И не вздумай взбрыкнуть, а то я тебя сейчас палкой отхожу. — Это многофункциональный анализатор. Ты ведешь себя как дикарь. Отвратительное поведение. И не надейся, что наши лазеры тебе помогут. Это стационарные установки. Один человек такую не унесет. — Все равно веди! — чуть качнул больной головой Герман. — Передо мной иди. Разберусь я, что с вашими лазерами делать. И да, я не как дикарь, я и есть дикарь. Так что сами виноваты, нечего было мне в башку насильно имплант ставить. Ученая удивленно распахнула глаза. Кажется, последних новостей она не видела. Наличие каких-то дикарей для нее оказалось сюрпризом. Девушка молча развернулась и двинулась дальше к одной из дверей, за которой оказался довольно большой зал с кучей непонятной аппаратуры. Ничего похожего на ручное оружие. Несколько видимых верстаков, на некоторых из которых были укреплены тяжеленные устройства. С первого взгляда и не поймешь что это лазеры. Так, мешанина какая-то. Явно не готовые изделия и даже не прототипы. Модели должно быть». «Эй, ты что, один из послов Биолюбов?» Вдруг спросила девушка. Похоже, успела выйти в местную сеть и просмотреть последние новости. Герман чуть не выругался, ухитрился забыть о пленнице, пока разглядывал обстановку. Она уже могла сбежать и впустить в лабораторию преследователей с усыпляющими стрелками. Вот именно. Это каким идиотом надо быть, чтобы захватить посла? Да, я не Киннар, и паразита мозгового у меня нет. Но это не значит, что я мечтаю срочно становиться вашей марионеткой. Планета им моя понадобилась. Выкусите! Ваше дермище! Земля нам точно не нужна! — На меня-то ты зачем кричишь? — спокойно спросила ученая. — Не я тебя захватывала. Если подумать, я даже с тобой согласна. Насильно давать гражданство — это некрасиво. Кажется, мое начальство слишком поторопилось в своей жажде новых знаний. Только тебе от этого ничуть не легче, пришелец. Лазеры, как видишь, для тебя бесполезны, да и не позволю я убивать моих соотечественников». «Очень даже полезны!» — упрямо мотнул головой Герман. «Ну-ка, скажи мне, в какой стороне внешняя стенка?» «Что?» — вытаращила глаза девчонка. Она, конечно, тут же догадалась, что задумал безумец. «У тебя же скафандра нет! Отсюда до общественных пространств метров триста. Ты что, сошел с ума или самоубийца?» «Конечно! Я сошел с ума!» — рявкнул Герман. У него резко закончился период печали, зато адреналин полез вверх, как на дрожжах. Парень едва сдерживался, чтобы не отвесить пощечину пленницы. Так сильно она начала его бесить. «Я разбил себе башку, чтобы сломать этот чертов имплант. У меня сотрясение мозгов. Эта недоломанная гадость то садит меня печалью, то заставляет ржать, как обкуренному, а то колоколом в башке бьет» чтобы я уничтожил все, что вижу вокруг. И вот сейчас у меня как раз такой период, так что не мешай мне, женщина. Сколько там, пятнадцать минут эта одежка держит? Мне хватит. Вывернуть лазер из креплений оказалось не так просто. Закреплен он был достаточно жестко. Но Герман справился. Нашел какой-то очередной увесистый инструмент, которым избил крепление. «Наверное, это был микроскоп», — мелькнула дурацкая мысль. Ничего общего с известным Лишневу микроскопами штуковина не имела. Но парень решил, что сбивать крепление — это практически то же самое, что и забивать гвозди. А чем еще можно забивать гвозди, как не микроскопом? — Ну! — рявкнул он на растерянно глядящую на него девчонку. — В какую стену бить? Быстро говори! а то сейчас по всем пройдусь. Кто не спрятался, я не виноват. Ученая молча указала на нужную стену. Герман развернул туда установку и задумался. В затуманенную бурей гормонов и сотрясением голову пришла неожиданно здравая мысль. Вот сейчас он пробьет дырку, выберется, предположительно даже доберется до места, где научный сектор заканчивается, и начинается общий, по которому можно добраться до транспортной системы. И что он будет делать? Лазер ты с собой не возьмешь?» «Что? Все-таки работают немного мозги?» — язвительно уточнила девушка. «Догадался, что выйти сможешь, а войти уже не получится?» «А там какие-нибудь технические входы есть?» — спросил Герман. «Есть, конечно», — фыркнула девушка. — Как, по-твоему, обслуживаются внешние механизмы? Из космоса корабли спускаются? — Отлично. — Тогда ты идешь со мной. — обрадовался Герман и ткнул в кнопку активации. — Жахнуло мощно! Сам по себе лазер сработал бесшумно. Однако часть стены испарилась мгновенно. Из-за разницы давления внутрь полетели брызги расплавленной стены, Уши мгновенно заложило. Вдохнуть атмосферы Герман не успел. Костюмчик успел самонатянуться на голову, отчего парень чуть не потерял сознание. Разбитому затылку очень не понравилась скорость, с которой технофанатский костюм загерметизировался. Зрение мгновенно сузилось до узкой щели. — Это ведь не скафандр, считай, аварийное средство спасения. Обзор через тонкую узкую пленочку, только чтобы в стены не врезаться. Удобство использования не подразумевает. Герман, не обращая внимания, на вспышку боли рванул к ученый, схватил ее за локоть и выскочил наружу. Совсем недавно, когда только подружился с Усто, Лежнев ради интереса просил его увеличить гравитацию вдвое, втрое и даже в пятеро. Очень ему было любопытно почувствовать на себе, как это бывает. Только Кусто деликатничал, повышал тяготение постепенно, так что Герман успевал адаптироваться. Сейчас, стоило ему выскочить на поверхность, тяготение навалилось резко и неожиданно. Как-то не подумал, парень, что такая большая разница будет. — Ты вообще об этом не подумал, дебил, — успел подумать Лежнев. Изначально он планировал повиснуть на краю проделанной дыры и хоть немного осмотреться. Но, конечно, мощное тяготение и наличие в правой руке резко потяжелевшей ученой заставило левую руку рожаться мгновенно. Короткий миг полета, Герман даже не успел повиниться, что не только сам погиб, но и ни в чем не повинную девчонку с собой прихватил, и ноги впечатываются в какой-то карниз. Спружинить не получилось, отчего показалось, что колени сейчас выгнутся в противоположную сторону. Девчонка, которую он так и не выпустил, наверное, что-то кричала. Или, может быть, просто выражала протест? Кто знает. Вдруг ее имплант погасил испуг. Услышать, что она говорит, Герман не мог. Костюм напрочь отсек все внешние звуки. Оставалось слушать только собственное дыхание до стук крови. Ну и еще тоненький писк на самом краю слуха. Кажется, это недоустановленный имплант зацепился-таки за слуховой нерв. Герман задрал голову. Даже через щель было видно границу между владениями ученых и общественным пространством. Массивное такое утолщение на стенке трубы, что-то вроде валика, который еще и переползти как-то будет нужно. Время от времени утолщение на трубе скрывалось за желтоватыми клочьями тумана. Сейчас при сильно повышенной гравитации расстояние всего в 300 метров маленьким не казалось. Тем более, что удобной лестнице что-то не наблюдалось. Хотя должна быть. Как-то ведь по этой трубе передвигаются во время обслуживания. Перед глазами вдруг появился счетчик. Видно, недобитый имплант напрягся и выдал таки важную информацию для спасения пользователя функцию. Только почему-то о 15 минутах речи не шло, если верить счетчику. У Германа оставалось всего одиннадцать. Стоять и недоумевать точно некогда. Герман двинулся в сторону, сообразил, что что-то мешает. Только теперь вспомнил о девчонке-ученой. Оказалось, держать ее больше не нужно. Теперь она сама изо всех сил вцепилась ему в локоть. «Высоты, что ли, боится?» — подумал Герман. «Времени на уговоры не было, да и как ее уговоришь, если она все равно не услышит?» Парень докодвинулся туда, где, как ему показалось, из клочев тумана выглядывает какая-то неровность, волоча за собой ученую. Может, оно мне и кажется, но других вариантов все равно нет. Карниз, или что это за приступок, на самом деле был достаточно широким, сантиметров сорок. Однако это на высоте пару метров он достаточно широкий. А когда стоишь над сине-зеленой бездной, в глубине которой иногда что-то тревожно вспыхивает, очень хочется, чтобы он был пошире, хотя бы метров на десять. Тем более это не космос, ветер дует так сильно, что, кажется, стоит только отлепиться от стены, унесет. Еще и девчонка едва переставляет ноги. Чего у нее имплант эмоциональные пики не сглаживает? Думал Герман, тревожно следя за счетчиком на периферии зрения. Минута уже прошла, осталось всего 10. Это все же оказалась именно лестница, узкая, неудобная, но с поручнями. Вполне можно пользоваться. Только если у тебя обе руки свободны. Ученая отпускать его не хотела, Отчаянно. Парень с силой сорвал одну ее руку со своего запястья. Положил на поручень. Со второй дело пошло легче. Девчонка сама ухватилась и шустро полезла по ступенькам Герман следом. Стоило начать двигаться вверх, и силы начали стремительно уходить. Еще и адреналиновый шторм вдруг неожиданно закончился, сменившись не апатией даже, а легким весельем и расслабленностью, как после бутылки шампанского. Чего-чего, а лезть куда-то, преодолевая себя, казалось совершенно ненужным. Еще и цифры на периферии зрения, отсчитывающие обратный отсчет, задергались. Начали убывать еще быстрее. «Ну, правильно», — подумал Лежнев. «Я же двигаю ручками и ножками, да еще при повышенной гравитации. Вот запасы кислорода и тратятся. Забавно. Чертов имплант. Все-то мне забавно, зато голова почти не болит. В этом состоянии хотелось во всем находить хорошее». Голова болеть действительно перестала, зато кружилась теперь гораздо сильнее. Герман зажмурился даже, но помогло не особенно. Так и перебирал ногами и руками. Настроение опять сменилось, теперь пришло время заниматься самобичеванием. Полезли дурные мысли, действовал он глупо. Можно ведь было как-нибудь договориться. Еще и девчонку, которая точно ни в чем не виновата, чуть не угробил. А может и угробил. Не факт, что они успеют добраться. Оценить расстояние до цели не представлялось возможным. Стоило открыть глаза, как голова начинала кружиться еще сильнее. Того и гляди тошнит. Хотя и нечем уже, вроде бы. В закрытом наглухо плотно облегающем тело и лицо комбинезоне смерти подобно. В какой-то момент стало еще хуже. Двигаться стало тяжелее. Лишнев Сначала решил, что это очередные шалости пошедшего в разнос организма. Потом сообразил — наклон лестницы меняется. Если раньше парень лез по вертикальной стене, то теперь наклон стал отрицательным. В комбинезоне были какие-то устройства, позволяющие держаться, но все равно стало еще тяжелее. Ноги и руки будто чугунные. Стоит оторвать от поручня или ступеньки — как конечности с неудержимой силой оттягивает вниз. Вернуть их к новой ступеньке адски сложно. Счетчик закончил отсчет уже после того, как наклон стал положительным. Резко стало не хватать воздуха. Он вроде бы еще дышит, но надышаться не может, а перед глазами все больше разноцветных пятен. Лежнев упорно продолжал переставлять ноги и руки, сам не понимая зачем. Он ведь не сможет найти техническую дверь. И заставить ученую ее открыть тоже. В какой-то момент Германа что-то дернуло в сторону. Он еще успел почувствовать, что падает, и потерял сознание. Очнулся от боли. «Опять у меня все болит», — мелькнула привычная мысль еще до того, как он окончательно пришел в себя. Потом пришли воспоминания, и стало не до боли. Парень распахнул глаза и обнаружил себя лежащим в каком-то темном помещении прямо на полу. Судя по тому, что спине и особенно разбитому затылку твердо. Воздух есть, гравитация нормальная. Имплант по-прежнему работает криво. Хочется убивать и плакать одновременно. Я пытаюсь проанализировать свои действия. И выходит, что я сошла с ума. Скажи, твое безумие заразно? Сначала он услышал голос, потом в поле зрения вплыло лицо. Ученая-технофанатик смотрела на него укоризненно, отчего к гневу и печали добавилось еще и раскаяние. — Вообще да, — честно признался Герман. — Я обычно дурно влияю на людей, с которыми долго общаюсь. Но на тебя еще не должен был, мы недостаточно знакомы. В чем она у тебя проявляется? В том, что я тебя не оставила снаружи, когда открыла дверь в технические помещения. По всей видимости, это результат работы твоего импланта. Он все еще отправляет в эфир сигнал о том, что ты принадлежишь моему народу, и я инстинктивно делаю все необходимое, чтобы тебе помочь. И это при том, что мой имплант гораздо совершеннее, чем твой И действует намного мягче. — Это почему такая несправедливость? — уточнил Герман. — Тут как раз все очень справедливо. Я — научный работник. Давно известно, что интеллектуальную работу гораздо лучше выполняют те, у кого эмоциональная коррекция снижена до минимума. Все это было очень интересно, но нужно было вставать. Не хотелось совершенно. Кажется, чертов имплант совсем пошел в разнос. Слишком много эмоций и слишком разные. «Это мне наказание», — понял Герман. Он вдруг сообразил, что примерно так же себя чувствовали те кинары, которых свела с ума рихнувшаяся система управления. Теперь парень на своей шкуре понял, как сходят с ума от бури разных, несочетаемых друг с другом гормонов. Держался пока только потому, что понимал это временно. И это неестественно на самом деле. Не он грустит, веселится, злится и боится одновременно. Оклятая железка в голове. Воздвигся на ноги, хотел что-то сказать, и тут стошнило. Едва успел отвернуться, чтобы не забрызгать спасительницу. На удивление стало немного легче. — Короче, мне надо к своим, — прокрепел парень. — И я до них доберусь. Пока эта дрянь в голове окончательно не свела меня с ума. Спасибо за помощь. Мы с вами свяжемся.